Глава тридцать Бас. Звонит т е л е ф о н и мои пальцы дергаются, когда я вижу, как на экране высвечивается моя богатая девочка. Но в то же время что-то внутри меня успокаивается, впервые за долгое время. Прошла куча времени с тех пор, как она звонила и отправляла сообщения, просила и упрашивала, и все для того, чтобы вернуться к начальной точке и послать меня. В этот порочный круг моя девочка попадает каждый раз, когда проигрывает битву за сдержанность, которую тщетно пытается изображать. Но мы оба знаем правду. Когда дело касается меня, у нее нет никакой сдержанности, так же как у меня ее нет, когда дело касается ее. Я знал, что сообщения будут приходить все реже и реже, но я бы солгал, если бы сказал, что мне нет до этого дела. Может быть, я даже начал беспокоиться, если бы не присматривал за ней все время с того дня, как ушел. Возможно, я бы сдался и пошел к ней. Возможно, я бы дал ей понять, что все это время, пока она думала, что я бросил ее, я просто готовился к нашему финалу, пока что игнорируя ее в качестве наказания. Я хотел, чтобы она переживала из-за меня, сидела и гадала. Не решил, л е я испариться на совсем. Я знаю, что она так и делала, сидела и гадала, мысленно называя меня у б л ю д к о м Какой мужчина выдержит нелестную для себя тираду в присутствии других? А именно ее она произнесла на том грёбаном вечере. Ее слова действительно вывели меня из себя, и это одна из причин, почему я дал ей поверить, что бросил ее. Но тем не менее все привело к тому, что закончив к о е к а к и е дела у б р е й ш о я занялся тем, чем хотел. Так что да, видеть ее и м я н на экране это что-то значит. Чертовски близко, детка. Телефон перестает звонить, но не проходит и пятнадцати секунд, как появляется уведомление о голосовом сообщении. Моя кожа зудит от нетерпения. Я почти отчаялся услышать ее голос, услышать слова, обращенные ко мне, а не в разговоре, который я подслушиваю. Я догадываюсь, что она хочет сказать, но когда нажимаю на воспроизведение, то понимаю, что не готов. б а с т и она проглатывает собственный шепот и начинает снова. б а с так меня называют все вокруг, и из ее уст короткое имя звучит чертовски неправильно. Отчаяние переходящее в страх. Эти ее чувства пронзают меня электрическим разрядом. Они как болевой шок, от которого у ч а щ а е т с я сердцебиение. Ей требуется несколько секунд, чтобы решить, что она хочет сказать дальше, и я жду, пока ее дрожащий голос снова не высосет воздух из комнаты. Пожалуйста, шепчет она, Баст, ты мне нужен. Кто-то похитил моего отца, и я, я не могу доверять тому, кому доверяла всегда, но я знаю, что могу доверять тебе. Что-то происходит, и я не хочу говорить об этом п о т е л е ф о н у но, пожалуйста, просто ее голос звучит все тише, как будто она готовится повесить трубку. Но последние слова я слышу громко и отчетливо: "Вернись ко мне". Запись обрывается. Тишина тяжелая, плотная. Черт возьми, почти удушающая. Я бросаю телефон на стол и закидываю на него же ноги. Медленно поднимаю глаза, встречаясь с ним взглядом. Это, черт возьми, почти комично. Сходство очевидно. Сейчас будет по-настоящему весело. И так быстро. Раклин, я буквально схожу с ума. Мои мысли б е с связны. Ничто не складывается в более-менее логичную картину. Ничто не приводит к моменту ясности. Я понятия не имею, что мне нужно делать или что я вообще могу сделать, чтобы помочь себе разобраться. Мой отец пропал, и, возможно, виноват мой телохранитель Сай. в с п о м и н а ю мужчину в черном, он мог бы пристрелить Сая, но не сделал этого, и с а й не покончил с ним. Зачем бы им сохранять друг другу жизнь, если бы они не в связке? Или, может быть, я все не так понимаю, потому что плохо видела? Но почему? Почему этот человек оставил Сая живым? Он оставил его живым, а с а й позволил ему уйти. И вот еще что: погибших в этой истории нет. Есть серьезные, даже угрожающие жизни раны, но пока никто не умер. Тоже как-то странно, если я, конечно, не накручиваю себя. Провожу рукой по волосам. Я не знаю, как все это донести до девочек. Сколько раз я видела в детстве, как Сай убивает кого-то, чтобы спасти меня. Он просто нажимал на курок, иногда до того, как я успевала осознать угрозу. Тело падало на землю, и Сай терпеливо объяснял, что я пропустила, чего не надо было делать в следующий раз, и поэтому следующий раз у меня всегда был. Сай принес клятву на крови, пожертвовал своей личной жизнью и семьей, чтобы стать моим телохранителем. Он везде сопровождал меня, водил в школу и на тренировки. Он единственный, кто был свидетелем борьбы и боли, которые сопровождают мою жизнь. Чтобы сохранить лицо, я вынуждена скрывать их от всех. Он был мне ближе, чем отец, хотя бы потому, что постоянно был рядом. Но в последнее время его не было рядом со мной. Я его не видела. Он занимался какими-то другими делами, в то время как я была оставлена на попечение водителя отца и его телохранителей. Рой в голове, пытаясь вспомнить, говорил ли мне отец раньше хоть раз, что Сай будет чем-то занят. Отгулы? Но что за отгулы? Хочу позвонить ему и спросить, но не могу. Что, если это Сай подстроил его похищение? На мои плечи падает одеяло. Заставляю себя улыбнуться д о м и а н а и он коротко кивает. Смотрю в окно. Мягкое свечение вдалеке привлекает мое внимание, и я выныриваю из своих мыслей о сае. На смену им приходят другие. Из каких это пор? Задаю я вопрос. Чуть больше месяца назад Бронкс первая заметила, что там заработал фонтан. Кто-то купил эту землю? Я думала, документы пропали. По этой причине нельзя было доказать, что земля принадлежит нам. Дам пожимает плечами, а я слышу шаги. К нам присоединяются Бронкс и Дельта с капучино в руках и протягивают мне чашку. Мы подумали, что тебе это нужно. Улыбка Дельты лишь на губах, но не в глазах. Обхватываю ладонями теплое стекло и вдыхаю аромат кофе. Делаю глоток. Я просмотрела все, что только можно, но не нашла ничего полезного в записях видеонаблюдения. Дерется Бронкс. Демиан а сказал, что собирается просмотреть их еще раз на всякий случай. Это должно быть т н ц а Говорит Дельта, опускаясь в кресло. Это не Энса. Мы все смотрим на Бостон, который стоит в дверях, скрестив руки на груди. Киваю, соглашаясь. Если бы это был Энса, он бы забрал не отца. Черт, я понятия не имею, кого бы он забрал. Девушку, на которой должен был жениться его сын, или лучший вариант по словам отца, то есть меня. Гнев угрожает поглотить меня, но я усмиряю его. Отца здесь нет. И одному Богу известно, где он сейчас и что с ним происходит. Не Богу, дьяволу. Но последнее, что мне нужно, это чтобы он получил пулю, пока я стою здесь, злясь на него. В комнату входят братья Грека, за ними идут Эндер и Альта. Как ты думаешь, они причинят ему вред? Спрашивает Кайла, и Кенекс толкает его локтем в бок. Я имею в виду твоего отца, р а к л и н Я приподнимаю плечо. Это мило с его стороны беспокоиться о моем отце. Когда тот не проявил к ним ни грамма человечности. Все смотрят на меня, ожидая указаний, которые я должна дать, ожидая ответа, который, как предполагается, у меня должен быть. Но у меня нет ответа. Ну, может быть, крохотное озарение. Я бы сказала, что это Отто. Он считает, что исчезновение Оливера дело рук моего отца. Отец говорил, что на Отто напали как раз перед тем, как нам пришлось бежать. Дамкивайт. Келвин рассказал, что произошло в особняке Хенша. А может ли быть такое, что семья Хенша просто инсценировала нападение? Неожиданно спрашивает Бостон. Мои глаза расширяются. Очень даже может быть, соглашается дам. Хенша, начинаю я, но тут в комнату входит Сай, и слова з а м и р а ю т у меня на губах. Для всех остальных его лицо, вероятно, выглядит спокойным, но я провела с этим человеком больше времени, чем с кем-то другим. Я вижу напряжение, которое он пытается скрыть, но не может. Что это? Вина. Мы встречаемся взглядом, и у меня пересыхает в горле. Его взгляд пристальный и ищущий. Тебе что-нибудь нужно? спрашивает он. Я не могу выдавить из себя ни слова, поэтому просто качаю головой. Он принимает это за ответ и уходит. Бостон бежит к двери и закрывает ее как можно тише на замок. Что это было? спрашивает она, и все взгляды устремляются на меня. Я делаю глубокий вдох и рассказываю им все, что решил пропустить ранее, потому что мне нужно было время, чтобы осмыслить это хотя бы для себя. Я признаю тот факт, что мне следовало рассказать о своих сомнениях с самого начала, учитывая, что Са здесь, в доме, но никто не винит меня. Бронкс достает свой компьютер, и они с д а м и а н о склоняются над ним на моей кровати, взламывая телефон Сая. С новейшим программным обеспечением ей требуется всего три минуты. Что мы имеем? У Сая нет семьи, нет постоянной женщины, хотя я уверена, что время от времени он с кем-то развлекается. Среди его основных абонентов мой отец. Несколько сообщений от Келвина и команды поместья включают Джаспера. В месседже Сая заботится о моей безопасности, и ни одно сообщение не вызывает беспокойства. Здесь ничего нет, говорит Бронкс, и все кивают в знак согласия. Единственное, н а чем я задержался, это спор между с а м и твоим отцом. Сай настаивал на том, что тебе нужна большая свобода. Все это должно утешить, но я не могу избавиться от беспокойства, зудящего внутри. А как насчет... Ноут Бронкс подает сигнал, ее голова поворачивается в мою сторону, а все наши к ней. Мы вскакиваем, нависаем над ее ноутом, но не видим ничего, кроме кода на экране, и нам приходится ждать, пока она объяснит. Сай только что получил сообщение, но номер не сохранен. Торопится она. Тут написано. Он весь твой. Ее глаза снова летят в мою сторону. Что бы это могло значить? Кто весь его? Я открываю рот, но Демиан опережает меня. Подожди, смотрите. Сейчас придет какое-то фото. Говорит Бронкс, и ее пальцы быстро бегают по клавиатуре. Появляются маленькие окошки, в которых она набирает цифры. На экране появляется фотография, и теплая жидкость брызжет мне на ноги. Сестра роняет свой кофе. Мы видим отца, прикованного цепью к бетонной стене. Еще один сигнал. Бронк с к о л д у е т затем ее слова переходят в осторожный шепот. Ты знаешь, где он? Читает она. Мое сердце бьется неровно. Пальцы обхватывают руку Бостон, и мы смотрим друг на друга. Внезапно я вылетаю за дверь, бегу по коридору и спускаюсь вниз по винтовой лестнице. Все остальные бегут за мной. Глаза Джаспера расширяются, когда он видит нас. Келвин? спрашиваю я. На заднем дворике, мисс Ривена. Мы уже бежим туда, поэтому я не вижу поклон, который я знаю Джаспер отвешивает нам вслед. Демиан опережая меня распахивает двойные двери. Мы мчимся вдоль кустов р о з огибая фонтаны, пока не добираемся до беседки. взгляды Келвина и нескольких охранников устремляются в нашу сторону. Они медленно поднимаются на ноги, но мое внимание приковано к мужчине, стоящему в тени деревьев. Сай. Он стоит, нахмурившись. И что-то быстро печатает в своем телефоне. Мне до ужаса хочется знать, что именно. Когда Сай замечает нас, я не могу сдержать кашля. Мне как будто вливают кислоту в горло. Осознание его предательства невыносимо. Беспокойство наполняет его глаза. Он идет ко мне и обнимает меня за плечи, как делал это сотни раз. Мне нужно кое с чем разобраться, но я вернусь. Сделаю все быстро и вернусь, говорит Сай. Он сделает все быстро. Он быстро убьет моего отца и п о м ч и т с я ко мне, притворяясь, будто понятия не имеет, что происходит. Прежде чем я осознаю, что делаю, прежде чем я успеваю хотя бы перевести дыхание, складной нож вылетает из кармана, раскрывается и глубоко вонзается ему в живот. С его губ срывается стон. На долю с е к у н д ы он сжимает мои плечи чуть сильнее, но потом он, спотыкаясь, отступает на шаг. Слезы текут по моим щекам непрерывными потоками, когда я смотрю на живот, из которого торчит рукоять. Темно-малиновый круг на рубашке расширяется. К нам бегут Келвин с охранниками, но почему-то застывают вместо того, чтобы помочь Саю. Я плачу, я хочу подойти и забрать этот нож. Я хочу утешить Сая, хотя в этом нет никакого смысла. Его рука обхватывает рукоятку, и на лице появляется хмурое выражение. Он вытаскивает нож, и мгновение спустя падает на колени. Я опускаюсь рядом с ним, мои руки дрожат, мне хочется прикрыть его рану, надавить на это место и спасти ему жизнь, хотя я только что попыталась отнять ее. Медленно его глаза поднимаются к моим, и любовь, которая сияет в них, потрясает меня до глубины души. Из меня вырывается сдавленный крик. Перед глазами все плывет, когда Сай поднимает вверх окровавленную руку. и нежно прижимает к моей щеке. Он кивает, и я сжимаю его запястье. Сай, задыхаюсь я. Сай. Все в порядке. Все в порядке. Шепчет он, и я чувствую, как его рука становится холодной. Его слова мольба. Он просит меня понять, что точно знает, почему я это сделала. Но я не понимаю. Я. Все в порядке. Повторяет он, и его тон становится еще мягче. Пора. Моя работа выполнена. Клятва исполнена. Тайник. Все, что нужно, находится в тайнике. Тень улыбки изгибает его губы. Скажи ему, что у меня не было сомнений. В моей голове полнейшая неразбериха, и когда он падает на спину, я расстегиваю его куртку и осматриваю рану. Думаю о его словах и разрываюсь между желанием снова ударить его ножом и желанием спасти его. Мне даже не нужно было приводить его к тебе. Его голос переходит в невнятный шепот. Руки опускаются, и с последним вздохом он говорит: "Ты нашла его сама". Я кричу, но у меня нет времени осознать, что я сделала и что он сказал, потому что в следующее мгновение воздух наполняет грохот. Наши глаза обшаривают пространство, охранники вытаскивают оружие, и тут каменная стена на границе территории рушится. Мы видим гигантский танк. Люк распахивается. Охранники начинают стрелять, потом раздается команда прекратить огонь. Ко мне медленно приближается тень, а когда она попадает под фары танка, сердце начинает бешено колотиться в груди. Свет со щелчком гаснет. Я моргаю, чтобы сфокусироваться, и падаю на колени. Но второй или, может быть, третий раз за сегодняшний вечер. На этот раз от облегчения. Наконец-то.